Глава 26 Минуло больше четырёх недель, и в имбире никого, кроме Дора и Майкла, не осталось. Стоял поздний октябрь. Тучи всевозможных тонов огромными полосами тянулись без конца по небу, и солнце временами пламенело на сплошной толще жёлтых или медно-красных деревьев. Дни стали холоднее, занимались обычно туманом, и вечная дымка лежала на поверхности озера. Джеймс с настоятельницей распорядились всем очень быстро. Общину решено было распустить. Джеймс уехал обратно в эстенд Лондона. С Трефорда решили разделить судьбу общины ремесленников при монастыре в Камберленде. Питер Топглас по настоятельной просьбе Майкла присоединился к экспедиции натуралистов, которая как раз отправлялась на Фарерские острова. Пэтчуэ, без лишних слов, снова стал батрачить в близлежащем поместье. Майкл остался завершать дела с огородом, и Дора осталась с ним. Маргарет Стрефорд по-прежнему находилась в Лондоне с Кэтрин. Кэтрин получала курс лечения инсулином и все время была под воздействием наркотиков. Ей пока не говорили о смерти брата. Маргарет писала, что смысла приезжать к ней сейчас нет. Она даст знать Майклу, когда наступит улучшение, и визит его будет желательным. А пока дела у Кэтрин идут неплохо. Врачи не теряют надежд на полное выздоровление, от инсулина она полнеет. Дора, которая собиралась было уезжать, вдруг объявила с несвойственными ей достоинством и решительностью, что она останется, пока от нее будет хоть какая-то польза. Она невозмутимо относилась к частым, а теперь уже реже повторяющимся телефонным звонкам. Поначалу все были слишком расстроены и заняты, и никто не предложил ей уехать. а потом она сделалась незаменимой. Она зачем-то бегала, что-то приносила, ездила на велосипеде в деревню с разными поручениями, безропотно мыла полы, вытирала пыль, прибирала в доме. Настало время, когда с постепенным отъездом остальных она начала делать и больше того. К той поре, когда они с Майклом остались одни, она уже и готовила и занималась закупкой провизии и исполняла секретарские обязанности. Выяснилось, что она сносно печатает на машинке, и под конец она взяла на себя всю текущую переписку, составляя письма по формам, заготовленным Майклом. Одни они оставались уже около двух недель. Питер уехал последним, и даже его отъезд был облегчением для Майкла. Что до остальных, то отношения с ними были безвозвратно испорчены и тягостны. Марк относился к нему с неуклюжей добротой, но не мог удержаться и не проявлять любопытства и снисходительности. Джеймс же тенью ходил за ним с видом такого отчаянного сострадания, что Майкл был просто рад за него, когда тот уехал. Хотя ни Джеймс, ни Марк не знали подробности истории Майкла, воображение их сработало, да он и не в силах был скрыть от них бурных проявлений своего горя в дни, последовавшие за смертью Ника. Их странные взгляды показывали, что они сделали для себя кое-какие выводы, и ко времени их отъезда присутствие их стало для Майкла сущей пыткой. Дора же никоим образом не досаждала ему. Она была полезна, она ничего не знала, ни о чем не догадывалась и не осуждала. Дора, раз уж она решила остаться роль свою, играла энергично, хотя и тогда позволила себе все же кое-какие выходки. Начало октября принесло на короткое время жаркую погоду, и Дора объявила, что намеревается научиться плавать. Пока додумались остановить ее, присматривать за ней некогда, а одной забираться в воду нельзя, она уже практически научилась сама. Она оказалась, когда занялась этим, прирожденной пловчихой и на воде держалась преспокойно. Питер, а позднее Майкл, порой приходили поглядеть на ее старания и давали кое-какие советы. и она еще до того, как испортилась погода, освоила это искусство в совершенстве. После отъезда Маргарет, Марк Стрефорд взялся за стрипню. Вскоре Дора, однако, вытеснила его с кухни и усердием возмещала нехватку дарования. Ее старания были оценены, и она явно наслаждалась тем, что делала. Но дни полного блаженства наступили для Доры, когда все остальные уехали, и она беспрекословно воцарилась в имбире. Особое удовольствие доставляло ей полная беспомощность Майкла в домашних делах. И она как-то сказала ему, что ей нравится готовить для мужчины, который не считает, что умеет готовить лучше, чем она. Она держала дом в отменной чистоте, в конторе был порядок. Обойдя весь сад, она нашла в заброшенных уголках одичавшие осенние цветы и уставила холла-гостиную большими букетами росистых осенних маргариток и душистых хризантем, которые бередили в Майкле воспоминания о детских каникулах, проведенных в Имбире. Мало-помалу поместье приходило в разор, огород продали на корню соседнему фермеру, и добрая доля урожая была сразу снята и увезена. Из дому потихоньку исчезала мебель, какая возвращалась в грузовиках людям, одолжившим ее, какая решительно увозилась сестрой Урсулой в ручной тележке в монастырь. Дамбу восстановили. Новый колокол краном извлекли из озера и без всяких церемоний ввезли на территорию монастыря. Теперь он был установлен на старой башне и чистым голосом возвещал о своем вознесении, что и услышали однажды поутру Майкл с Дорой, когда сидели за завтраком. Странный, похожий на сон покой опустился на имбир. Дни мало чем отличались друг от друга, за стол садились, когда придется, и часто засиживались подолгу. Когда светило солнце, двери распахивали и выносили на площадку тяжелый стол. Утро стояли туманные, днем воздух был влажный, мягкий, и в саду, испещренном темными полосами вскопанной земли, было тягостно тихо. По ночам было холодно, небо было ясное, стылое, предчувствующее заморозки. Совы ухали рядом с домом, камышовки улетели, и, возвращаясь вечерами из часовни, Майкл видел мерцающий свет на балконе, и через озеро доносилась до него «музыка Моцарта». Это ставило пластинку Дора, проявившая неожиданный вкус к классической музыке. Странные отношения установились в это время между Дорой и Майклом. Какие-то неопределённые, томительные. Они даровали Майклу покой и нежность. Может, так было от того, что оба они знали, что время на исходе? Среди прочих размышлений Майкл умудрился подумать и о будущем Доры, и немного погодя он спросил, не стоит ли ей возвратиться в Лондон. Дора, едва только он затронул эту тему, сразу же проявила страстное желание поговорить с ним обо всем, и они поговорили. Она сказала ему, что не видит смысла в возвращении к Полу, во всяком случае сейчас. Она ведь опять сбежит от него. Да и Пол непременно будет изводить ее, Так она и будет мыкаться, не зная, то ли ей покориться из страха, то ли дать отпор из чувства обиды. Она не скрывает, что сама во всем виновата, что ей вообще не надо было выходить за пола. Она чувствует, потому как обстоят дела, что не сможет жить с полом, пока не сможет быть в каком-то смысле равной ему. А желание укрепить свои позиции, став опрометчиво, да еще в теперешнем расположении духа матерью его детей, у нее нет. Она испытывает потребность, а теперь и способность жить и работать самостоятельно, стать, наконец, тем, кем никогда не была, независимым взрослым человеком. Такие соображения, заметно волнуясь и оправдываясь, она изложила Майклу, явно ожидая, что он скажет, будто она должна вернуться к мужу. Задумавшись, насколько было для него возможно над проблемами Доры, Майкл не почувствовал в себе склонности сурово призвать ее к исполнению супружеского долга. Он понимал, что теперешние его взгляды еретичны, представления искажены, а право судить других подорвано. Но он подумал еще раз и пришел к тому же. Когда Дора с дрожью в голосе сказала, что возвращение к полусмерти подобно, Майкл с печальной ясностью представил себе, что будет, если она и впрямь к нему вернется. Пола, конечно, было за что пожалеть, но человек он неистовый и грубый, И коли верно, что Дора не должна была за него выходить, верно и то, что он не должен был жениться на Доре. Майкл ограничился тем, что указал Доре на то, что она все-таки в какой-то мере действительно любит Пола, и замужество ее – вещь очень серьезная. Важно и то, что Пол любит ее и нуждается в ней. Какие бы планы на ближайшее будущее она ни строила, она должна лелеять надежду на то, что может вернуться к Полу, если он по-прежнему будет желать этого. Все эти побеги ничего не дадут, пока она не обретет для себя достойной и независимой жизни, которая вдохнет в нее силу, необходимую для того, чтобы держаться с Полом на равных и перестать его бояться. Какой может быть эта жизнь, они обсудили досконально. Дора в полуизвинительном тоне рассказала Майклу о своем мистическом опыте в Национальной галерее. Майкл предложил ей вернуться к занятиям живописью, и Дора согласилась, твердя, правда, при этом, как и ожидал Майкл, что способностей у нее не на грош. Может ей найти преподавательскую работу, которая оставляла бы и время для посещения художественного училища. Может ей вернуться к учебе, которую она оставила, выйдя замуж за Пола, Проблема, где и на что ей жить, тоже затрагивалась. Майкл советовал ей оставить Лондон. Дора поначалу заявила, что не мыслит жизни без Лондона, но потом ухватилась за эту идею и даже нашла ее увлекательной. Когда обсуждение вступило в эту стадию, пришло неспосланное проведением письмо от Салли, подруге Доры, сообщавшее, что та получила хорошее место, вести уроки рисования в одной из школ в Бате. Напала на очень приличную квартирку на двоих и теперь спрашивает, нет ли у Доры знакомых в Бате, которые помогли бы ей подыскать соседку по квартире. Тут и стало ясно, что Дора должна ехать в Бат, и Майкл отправил несколько писем, чтобы помочь ей получить стипендию для завершения учебы в этом городе. Очень маленькая стипендия была обещана, а вместе с ней Доре предложили преподавать в начальной школе. Это как нельзя лучше ее устраивало, и между ней и Салли шли восторженные телефонные переговоры. По более поздним размышлениям, Майкл Див удавался, как ловко помог он Доре устроить свою далекую от общепринятой будущность, ведь он почти не задумывался над сутью этого дела. Может, полнейшая его отчужденность от Доры, да вызванная собственным его душевным состоянием, странная сломленная свобода — и позволили ему действовать в ситуации, в которой обычно он бы колебался или действовал иначе. Мудро ли он распорядился, впрочем, может и время этого не покажет. Но он верил, что теперь чуточку знает Дору. Она много говорила о себе, и по ее рассказам, без капли горечи, о непрекаянном детстве, Майкл догадался о некоторых причинах теперешней ее сути. Никто не внушал ей, что нужно хоть сколько-нибудь ценить себя, поэтому она до сих пор и чувствовала себя непригодным для общества беспризорным существом. И то, что делало ее непритязательной, делало ее и безответственной, необязательной. Пол с его абсолютными требованиями, с его уничтожающими вспышками презрения и гнева, был наихудшей парой, которую она могла для себя выбрать. Тем не менее Дора не оставляла надежды вернуться к Полу, надеялся на это и Майкл, хотя и прекрасно знал, что Джеймс, называя ее «сукой», был прав и не похожа, чтобы ее кривая дорожка была близка к концу. Дора по собственной воле вызвалась поговорить с матушкой Клэр. Она виделась с матушкой Клэр трижды и, кажется, осталась довольна, хотя и умалчивала, о чем они говорили. Говорили они ясное дело о происшествии на озере, после которого Дора стала безмерно восхищаться отважной монахиней амфибии. Говорили они, как догадывался Майкл, и о будущем Доры. Он был рад, что монастырь вроде бы не ставил палки в колеса его планам относительно Доры, и что ей явно не приказали немедленно возвращаться без всяких разговоров к мужу. Он и в случае с Дорой не видел смысла в том, чтобы силком втягивать ее в механизм греха и покаяния, который был чужд ее природе. Может, потом Дора и покается по-своему. Может, по-своему и будет спасена. Когда они побыли немного вдвоем, Майкл начал догадываться, что Дора чуточку влюблена в него. Было в ее взглядах, расспросах, манере обхаживать его, нечто наводившее на эту мысль. Майкла это трогало, слегка раздражало, но никаким образом не пугало и не отталкивало. Он был благодарен Доре, потому что чувствовал, что она тот человек, которому он не может принести вреда. В ее любви было нечто смиренное и безнадежное. И это наверняка ей было внове. Майкл наблюдал за этой любовью почти что с нежностью и не делал ничего, чтобы сократить дистанцию между ними. Он делал так, чтобы она говорила о себе и спокойно уклонялся от ее неуклюжих попыток перевести разговор на него. Ее неподозрительный и неискушенный ум, конечно, не таил мысли о его наклонностях, И хотя Майкл догадывался, что Дора из тех женщин, которые относятся к гомосексуалистам с заинтересованной симпатией, открываться ей не намеревался. Чуть позже он начал понимать, что она воображает, будто он любит Кэтрин. Это было более удручающим. Майкла раздражали и мучили ее постоянные наводящие вопросы о Кэтрин. Ее предположение, будто он ждет не дождется, когда его призовут ухаживать за ней. Но опять-таки лучше оставить при ней эти иллюзии. Так и существовали они в полном согласии. Майкл знал, что Дора немного страдает из-за него, но чувствовал, что для нее это еще неизведанное и явно безвредное разнообразие. Несмотря на все, а может и именно поэтому, Дора за последние дни удивительно изменилась и расцвела. Майкл особенно почувствовал это ближе к концу, когда в конторе делать было уже нечего, и он часто заставал Дору на озере, где та, сидя за старым пюпитром из длинного зала, служившим ей мольбертом, делала акварельные наброски корта. До отъезда она написала дюжины 3-4 акварелей. Теперь уже становилось холодно, и небо, хотя и по-прежнему облачное, часто прояснялось. На картинах Доры небо за серебристым фронтоном корта было сизосерым и крапчатым, лимонно-желтым в полоску тревожно-багряным и прозрачно-зелёным. «Как чудесно перенесла всё Дора», — думал Майкл. «Она, как обжора, поглотила все несчастья имбера, и они только добавили ей плотности». Из-за того, что случились все эти ужасные события, её Доры стало больше. Майкл со слегка презрительной завистью смотрел на это простое и здоровое создание, но тут вспомнил, как и сам в то последнее утро, когда собирался идти к Нику, Цвел на чужом несчастье, пока не был сражен насмерть. Однажды пришло письмо от Тоби, он теперь совсем обосновался в Оксфорде. Майкл читал его письмо с облегчением. В неуклюжих фразах Тоби извинялся за свой поспешный отъезд, за неблагоразумные поступки, которые, как он надеялся, не причинили много бед. Он благодарил Майкла за его доброту, писал, как много значило для него пребывание в имбере писал, что очень огорчился, узнав из газет, что все они разъезжаются, но надеялся, что все устроится так же хорошо где-нибудь в другом месте. Но главное, что явствовала из письма, и это успокаивало Майклу душу. Для Тоби действительно вся эта история была закончена. Никаких намеков на муки вины, ни тревожных дум, ни размышлений о душевном состоянии Майкла. Полный смысл случившегося в имбире, по счастью, не дошел до Тоби. Не мучило его сейчас любопытство к тому, что минуло. Он был в новом чудесном мире, а имбер стал для него уже историей. У него в корпусе Кристи замечательная старинная комната, отделанная панелями, сообщал он Майклу. От английского «Корпус Кристи», дословно с латинского тела Христова», город в США на берегу Мексиканского залива. Он ее украсил изображениями средневекового колокола, который вырезал из Illustrated London News. Тьютор его был просто поражен, когда он рассказал ему, как он обнаружил колокол. Мёрфи, между прочим, живется очень хорошо. Он прекрасно освоился у его родителей. «Здорово, не правда ли, — придумал Питер, — забрать Мёрфи? А как ужасно печально и поразительно то, что случилось с Ником. Он до сих пор с трудом верит, что это правда. Майкл должен навестить его в колледже, если окажется как-нибудь в Оксфорде, и выпить с ним стаканчик Шерри». Майкл улыбался, читая письмо, он был рад ему. Может, он и впрямь заедет когда-нибудь к Тоби, доставит тому удовольствие покрасоваться покровительственным отношениям и сказать потом своим друзьям, что это, мол, и есть тот самый старый хрыч, про которого он им рассказывал, тот самый, что приставал к нему, ну, там, где он нашел колокол. Все эти мысли о Доре и Тоби лишь попеременно мелькали на поверхности сознания Майкла. В глубине души он был постоянно сосредоточен на другом. Боль, которую он ощутил, когда узнал, что Ник мертв, была такой невыносимой, что он поначалу думал, что не перенесет ее. В первые дни его утешало только сознание того, что он еще может покончить с собой. Такая боль не должна длиться. Он мог заниматься только тем, что касалось Ника, говорить только о Нике, когда вообще говорил. Он несколько раз перевернул все вверх дном в сторожке, искал хоть что-нибудь, письмо, дневник, что мог бы истолковать как послание к себе. Он не мог поверить, что Ник ушел, не оставив ему ни слова. Он ничего не нашел. В печке лежали обугленные бумаги, останки, вероятно, последней корреспонденции, которую сжег Ник. Но они прогорели, и собрать их было нельзя. Дом ничего не открыл Майклу, пока он в отчаянии, слепой от слез, которые теперь то и дело сами собой набегали на глаза, рыскал по шкафу, чемоданам и карманам пиджаков Ника. За это время любовь его к Нику выросла каким-то дьявольским образом до невероятных размеров. Временами эта любовь казалась Майклу огромным деревом, которое прорастает из него, и его мучили страшные сны о раковых опухолях. Теперь образ Ника постоянно стоял у него перед глазами, часто он видел его мальчиком. Вот он летает по теннисному корту, ловкий, сильный, скорый, и ощущает на себе взгляд Майкла. Временами Майклу казалось, будто Ник умер в детстве. Вместе с этими видениями приходило и нестерпимое физическое желание, а за ним и страстное стремление, столь всеобъемлющее, что казалось, оно исходит из всего его существа, вновь обнять Ника. Майкл несколько раз ходил к настоятельнице, теперь, когда было уже слишком поздно, он рассказал ей все. Но сделать для него она уже ничего не могла, и они оба знали это. Майкл чувствовал себя настолько виновным в смерти Ника, как если бы нарочно переехал его грузовиком. Настоятельница не пыталась снять с него это чувство вины, но не могла и помочь ему жить с этим чувством. Он уходил, корчась от угрызений совести, раскаяния и снедавшей его изнутри любви. выразить которую теперь уже не было способа. Теперь, когда было уже бесполезно, он вспомнил, как настоятельница говорила ему, что путь этот всегда вперед. Ник нуждался в любви, и он должен был дать ему ту, которую мог предложить, не страшась ее несовершенства. Будь в нем больше веры, он бы так и поступил, а не высчитывал бы изъяны Ника до да свои собственные. Припомнил Майкл и то, что Стоби он был куда смелее, а поступал, видимо, все же неверно. Правда, никакого серьезного вреда Тоби он не причинил. К тому же и не любил он Тоби, как любил Ника, и не был за него в ответе, как за Ника. В такой великой любви должна быть крупинка добра, нечто, что на худой конец могло хотя бы привязать Ника к этому миру, дать ему какой-то проблеск надежды. Майкл с горечью принуждал себя вспоминать, как Ник, приехав в Имбер, обращался к нему, и как всякий раз он отворачивался от него. Майкл боялся замарать руки, пёкся о себе и своём будущем, тогда как вместо этого должен был открыть своё сердце. Должен был пылко, самозабвенно, невзирая ни на что, разбить алавастровый сосуд мира драгоценного. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 6 по 13. С течением времени Майкл попытался думать и о Кэтрин, бедняжке Кэтрин, которая лежала где-то в Лондоне, напичканная лекарствами, и не ведала об ожидающем ее ужасном пробуждении. Он думал о ней с огромной жалостью, но все же не мог избавиться от отвращения, которое вызывало мысль о ней. Он страшился письма, которое должно было призвать его к ней. Видимо, он с самого начала считал ее существование чем-то оскорбительным. Может, когда Ник впервые заговорил о ней, он почувствовал ревность? Он пытался припомнить. Он неожиданно обнаружил в себе самые дикие мысли. То желал, мечтал, чтобы Кэтрин умерла вместо Ника, то странным образом воображал, будто это она в каком-то смысле погубила брата. И все же жалел ее, сознавая с холодной печалью, что до конца своих дней будет заботиться о ней и чувствовать себя в ответе за ее благополучие. Ника больше нет, и чтобы довершить его страдания, остаётся Кэтрин. Прошла первая боль, и Майкл обнаружил, что он ещё существует и мыслит. Боясь поначалу страдать слишком сильно, он потом боялся страдать слишком мало или как-то не так. Как магнитом тянется человеческое сердце к утешению, и даже сама печаль под конец становится утешением. Майкл говорил себе, что не хочет жить дальше. Не хочет присытиться смертью Ника, он тоже хочет умереть. Но смерть нелегка, и жизнь, подделываясь под нее, может победить. Он прикидывал, как бы думать о том, что произошло так, чтобы не оставалось ему под конец ни спасения, ни облегчения. Ни на минуту не хотел он забывать того, что случилось. Этому хотел отдать свой ум. Он вспоминал о душах у Данте, которые нарочно остаются в очистительном огне. Вот оно покаяние, думать о грехе, не превращая сами думы в утешение. После смерти Ника он долгое время был совершенно не способен молиться. Действительно, у него было такое чувство, будто вера его одним единственным ударом разбита, или будто он и не верил никогда. Он так самозабвенно и отчаянно отдался мыслям о Нике, что мысль о Боге казалась ему насильственной и нелепой. Постепенно он немного отошел, но возрождать веру смысла не было. Он думал о религии как о чем-то далеком, во что он никогда особо не вникал. Смутно припоминал, что были некогда у него чувства, переживания, надежды, только истинная вера в Бога ничего общего с этим не имеет. Он это понял, наконец, и бесстрастно ощущал это различие. Образец, к которому он стремился в своей жизни, существовал лишь в его романтическом воображении. На человеческом уровне образца нет вообще. «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии, глава 55, стихи 8-9. «И когда он с горечью проникся беспощадностью этих слов, он сказал себе, «Бог есть, но я в него не верю». В конце концов на него снизошел некий покой. Так затравленный зверь, затаиваясь надолго в укрытии, впадает потом в некую спячку. Тихие дни проходили как сон. Закончив с делами, он усаживался с Дорой в трапезной, они без счета пили чашку за чашкой чай. На стол падали, источая сладкий томительный аромат сухих духов, лепестки вянущих роз, и говорили о планах Доры. Он наблюдал за Дорой, повернувшейся к жизни и счастью, словно сильное растение к солнцу, впитывающее все, что встречается ей на пути. И все время думал о Нике, пока не стал в мыслях, Как бы обращаться к нему с непрерывной, умоляющей, бессловесной речью, похожей на молитву. Очень медленно возвращалось к нему чувство собственной индивидуальности. Уничтожающее чувство полной вины влекло за собой более вдумчивые и придирчивые воспоминания. Действительно, от него теперь мало что осталось, и уже не надо бояться, что он поднимется, зацветет на этом несчастье. Его подкосили под корень. Рефлексия, что находит оправдание и сочиняет надежды, теперь уже не могла прийти на помощь. Он вяло размышлял о себе самом. Что он такое со своей общей обидой на природу и исключительно неверным выбором? Когда-нибудь это, без сомнения, вновь станет иметь огромное значение, и он еще раз попытается найти истину. Когда-нибудь он снова испытает, откликнувшись сердцем, ту безграничную потребность, которую одно человеческое существо испытывает в другом. Отвлеченно сознавая это, он спрашивал себя, удастся тогда ему это лучше или нет? Только, похоже, это совершенно ни к чему. Прошлого ничем не поправишь. Никакой острой внутренней необходимости в молитве он не ощущал. Думал о себе со спокойствием конченого человека. Но что еще оставалось ему от прежней жизни, так это месса. По прошествии первых недель он вернулся к ней и, по зову колокола ранним утром, ходил через дамбу сквозь белый туман, осторожно ступая по кирпичам, которые, казалось, горели у него под ногами в свете неразличимого солнца. Месса оставалась, не утешала, не поднимала духа, но была хоть чем-то реально существующим. Она более не была для него гарантией того, что все обернется к лучшему. Она просто существовала как некая чистая реальность отдельно от его собственных мыслей. Он присутствовал на ней почти как зритель и с удивлением вспоминал. Ведь было время, когда он думал, что настанет день, и он сам отслужит Мессу, и в день этот, казалось ему, тогда он умрет от счастья. День этот никогда не наступит, и чувства те ветхие мертвые. Но кто бы ее не служил, Месса существовала, и Майкл существовал рядом с ней. Он теперь ничего не предпринимал, не тянулся ни к чьей руке. Пусть его найдут и извлекут, иначе ему не помочь, а может ему вообще не помочь. Он думал о тех, перед кем провинился, и без конца, может и без смысла, окружал их своим вниманием. И на грани, так сказать, полного неверия в нем вновь рождался самовлюбленный и беспомощный вопль и тот день день гнева». Начало средневекового церковного гимна, которым открывается вторая часть заупокойной мессы. «Взыскуя меня, ты сидел изнуренный, искупил, претерпев крест. Пусть же этот труд не будет тщетным». Они вышли из такси. Майкл оплатил водителю дорогу туда и обратно, попросив его подождать и отвезти Дору обратно в корт. Они прошли на станцию. Накануне утром пришло то самое письмо, которого ждал Майкл. Миссис Марк сообщала ему, что Кэтрин намного лучше. В общем-то, она окажется более или менее нормальной, хотя на этой стадии судить пока трудно. Конечно, он должен быть готов к тому, что она сильно изменилась, а братья она еще не спрашивала и сочли, что лучше будет Майклу первым сообщить ей о смерти Ника. Посему присутствие его в Лондоне срочно необходимо. Майклу сразу захотелось уехать. Дел у него в корте больше не было, Ничто его не удерживало. День он провел за сборами и телефонными разговорами и приготовился к отъезду ранним поездом на следующее утро. Дора должна была уехать попозже, поездом, на котором она могла с одной лишь пересадкой добраться до Бата. Она позвонила Салли, чтобы та ждала ее поздно вечером. Дора, с тревогой наблюдавшая за приходом каждого письма от миссис Марк, поняла по возбужденному состоянию Майкла еще до того, как он что-либо сказал, что письмо это то самое. Она печально, но с чувством неизбежности, ожидала, когда кончится ее житьё с Майклом. Она любила его с тихой безропотной безнадежностью. После стольких страданий и жестокостей сама недосягаемость его утешала. И она не могла заставить себя испытывать ревность к такому странному и несчастному существу, как Кэтрин. Она не сожалела, что решила не возвращаться к полу, И от того, что Майкл ее в этом поддержал, испытывала огромное облегчение. У нее будто камень с души упал. Полу она писала длинные объяснительные письма. Пол отвечал сердитыми разглагольствованиями, ультиматумами в телеграммах и телефонными звонками, которые оканчивались всегда тем, что кто-то из них швырял трубку. По каким-то причинам, может быть, связанным с Майклом, он избавил ее от приезда собственной персоной. Он изложил ей, гораздо откровеннее, чем когда-либо прежде, свою философию. Толковать ее двояко не приходилось. Дора относится к тому типу женщин, которым суждено то дразнить, то покоряться. Подразнила она его предостаточно, пора и покориться. Именно этого она и хочет, и она должна понять, что в этом ее истинное счастье. Независимость — это химера. Все, что произойдет, она лишь заведет новую любовную интрижку — И стоит ли, раз она знает, что он без конца будет ждать ее, обрекать его, а в общем-то и их обоих, на эти непрестанные и бессмысленные страдания? Он прекрасно понимает, что когда она забьет себе голову какой-нибудь очередной фантазии, она холодна и безжалостна. Но все-таки он взывает к ее здравому смыслу и к тем остаткам воспоминаний о том, как сильно она его любила. И, кстати, может он теперь получить обратно те два письма, которые он ей давал? Дору трогали, но не принимали эти сообщения. Она обдумывала их и отвечала неуклюжими опровержениями. Она также пространно ответила на письмо ноэля ноэль извинялся за то, что побеспокоил ее своим появлением в имбире. Теперь он понимает, что это было глупо. Жаль, если и ей жаль, что газеты выставили имбер на посмешище. Но ничего, правда свое возьмет. Его-то статья была подобающе сдержанной. Жаль ему с той же оговоркой, что имбир закрывается. Однако это и хорошая весть. Ведь значит, Дора вскоре вернется в Лондон. И когда, ох, когда же они встретятся? За ней должок, ланч. Это он и имел в виду, когда говорил, что скучает по ней. Скучает он по ней и сейчас. Дора ответила, что в Лондон не приедет. Когда-нибудь после она заглянет к Нойлю, теперь же она хочет побыть одна. Ей не хватает легкости его компании, но лихорадочного желания укрыться в его мирке она больше не испытывает. Она пыталась отвратить свои мысли и от Пола, и от Нойля, и от Майкла. Это было нелегко. Она упаковала вещи, собрала все акварели, которые написала за последние несколько недель, легла в постель, совершенно обессилев. Представила себе, как представляла каждую ночь, Пола, сидящего в одиночестве в своей роскошной квартире на Найтсбридже у белого телефона и ожидающего ее возвращения. Но последним ее воспоминанием было то, что утром Майкл уедет, и когда они встретятся вновь, он, по-видимому, будет женат на Кэтрин. Она уснула в слезах, но то были тихие, утешающие слезы. Утро, как всегда, было туманное. Они прошли по платформе и сели на лавку. Туман медленными высокими бурунами клубился по полотну, и полей напротив видно не было. Воздух был сырой и холодный. «А пальто зимнее у вас с собой?» – спросил Майкл. «Нет, осталось на Найтсбридже. Ничего страшного, я не мерзлячка. Надо бы все-таки купить. Не можете же вы проходить всю зиму в этом плаще? Дора, ну позвольте мне одолжить вам немного денег. У меня ведь есть». «Ну что вы, не надо?» Я прекрасно проживу на стипендию. К тому же теперь у меня будет еще и временная работа в школе. Как не хочется, чтобы вы уезжали. Во всяком случае, поезд из-за тумана опоздает. Надеюсь, он опоздает ненамного. Маргарет встречает меня в падингтоне Майкл глубоко вздохнул. Дора тоже вздохнула. А мои акварели уместились? Она отдала ему три своих наброска имбера. Я их положил развернутыми на дно чемодана. Они мне очень нравятся. В Лондоне отдам их вставить в рамки. Они того не стоят, но я рада, что вам они нравятся. Рисовать-то я по правде не умею». Майкл не стал ее разуверять. Они посидели немного молча, вглядываясь в туман и прислушиваясь, не идет ли поезд. День был как ватой обложенный. «Не забудьте отдать ключ сестре Урсуле перед отъездом», сказал Майкл. «А что, кстати, будет с имбиром?» — спросила Дора. «Кому он принадлежит?» Забавно, раньше меня это как-то не интересовало. Мне казалось, он просто принадлежит нам, и все. «Вообще-то принадлежит он на самом деле мне». «Вам?» Дора обернулась к Майклу. Она была изумлена. И в мгновение ока ее быстрое воображение представило корт преображенным. Пестрящий цветами сад, украшенный и устланный коврами длинный зал, Полный согретый людный дом, превратившийся в очаг для Майкла, Кэтрин и их детей. Видение было мучительным. «Это наше старое родовое поместье. Правда, многие годы мы не могли жить в нем. А что будет с ним? Оно будет в бессрочной аренде у монастыря». «У монастыря?» — у Доры вырвался вздох облегчения. «И что же они с ним будут делать? Жить в нем им давно не хватает места». «Так что, имберкорт окажется на территории монастыря? Дом, озера все-все?» «Да, полагаю, что так. Но это же совершенно ужасно!» Майкл засмеялся. «Они просто поменялись ролями. В былые времена монастырь был диковиной на землях корта. Теперь корт будет диковиной на землях монастыря». Дора встряхнула головой. Она представить себе не могла, как это Майкл может вытерпеть, чтобы не жить там, Пусть даже место рушится у него на глазах. Туман прорезал далекий шум поезда. «О, Господи, вот и ваш поезд!» Они поднялись, поезд подъехал к платформе. Народу в нем было мало, и Майкл сразу нашел пустое купе. Он поставил чемоданы, открыл окно и, выглянув из него, смотрел на Дору. Она, казалось, вот-вот расплачется. «Ну-ну», — сказал Майкл, — «выше голову». «Я знаю, я глупая, но я буду так скучать о вас». ведь вы мне напишите и сообщите свой адрес». «Ну, конечно. До января я буду в Лондоне, а потом до лета в Нориче. Как бы там ни было, я сообщу, где буду». Майкл нашел временную работу в общеобразовательной средней школе на весенние и летний семестры. «Я напишу», — сказала Дора. «Можно я буду писать вам?» «Конечно. Передайте от меня привет, Кэтрин. Я так надеюсь, что у нее все будет в порядке». «Конечно, передам». Они стояли, глядя друг на друга, и сились придумать, что сказать. Дора видела, что на оконной рамке лежит его рука. Ей так хотелось накрыть ее своей, но она этого не сделала. Интересно, осмелится ли она его поцеловать, когда поезд тронется. «Я ведь толком не поблагодарила вас за бат. Если бы не вы, мне бы никогда это не удалось». «Ну что вы, я очень рад, что так вышло. Передайте от меня поклон Салли». «Конечно». Вы знаете, мне просто не терпится попасть туда. Я никогда не бывала в западных графствах. Интересно, как я там приживусь. А что там пьют? Лицо у Майкла вытянулось. Сидор западных графств. А он вкусный? Вкусный, только очень крепкий. Я бы на вашем месте не увлекался им излишне. Позвоню Салли, пусть заготовит большую кувшин, и сегодня вечером мы будем пить за ваше здоровье сидор западных графств. Дали свисток, поезд дернулся. Отчаянно вспыхнув, Дора привстала на цыпочки, нежно наклонила голову Майкла и поцеловала его в щеку. Похоже, он удивился. Потом поцеловал ее в ответ в лоб. Пояс тронулся и через мгновение, все еще машущий ей рукой Майкл, скрылся в тумане. Дора вытащила носовой платок и медленно пошла к такси. Она всплакнула, и сладкая печаль пронзила ей сердце. Как бы то ни было, с поцелуем всё обошлось. Она села в такси и попросила шофёра отвезти её к входным воротам. Пока она шла по аллее, туман начал рассеиваться, и впереди стал проглядывать корт. Колонны и купол его на солнечном свету были чётко очерченными, величественными, а серый свет на фоне бегущих по небу более тёмных облаков лучился, поднимаясь из-за тумани ещё глади озера. Только окна казались Доре какими-то тёмными и пустыми, как глаза у того, кто вскоре умрёт. Она подошла к переправе. а Лодка по-прежнему оставалась на другом берегу, и в тумане её видно не было. Дора потянула за верёвку, чувствуя, как лодка тяжело, лениво движется к ней. Она выскользнула из тумана и ударилась о мостки. Дора села в неё и собралась было переправляться, Майкл научил её управлять одним веслом. Но тут в голову пришла новая идея. Второе весло всегда лежало на всякий случай на пристани. Дора подняла его, вставила оба весла в уключины, затем развязала фалень, которым лодка крепилась к обеим сторонам переправы. Больше никто так переправляться не будет. Она села в лодку, осторожно взялась за весло. Когда-то она умела грести. Ударив несколько раз с всплесками по воде, она обнаружила, что умеет и сейчас — Весла погрузились в воду, и лодка медленно заскользила по воде. Довольная, Дора дышала полной грудью, наслаждаясь гладким скольжением лодки, тишиной затуманенного озера, которую нарушали лишь струйки воды, стекавшей с лопастей. Туман становился золотистым. Он начал рассеиваться, и Доре были видны и корт, и высокие стены монастыря, к которым она плыла. Над кортом непрерывно тянулись облака, но в зените... Небо было ясное, и солнышко стало согревать Дору. Она сбросила сандалии и свесила одну ногу в воду. Глубина больше не страшила ее. Она смотрела на корт и не могла не радоваться, что Майкл с Кэтрин не будут жить здесь, и дети их тоже, и дети их детей. Скоро все это станет территорией монастыря, и больше никто этого не увидит. Этот зеленый камыш, эти зеркальные воды — эти недвижные отражения колонны купола, все уйдет навсегда. Будто и впрямь, и мысль эта утешала, когда она уедет отсюда, имбер перестанет существовать. Но в этот миг, и он был последним, имбир принадлежал ей. Она выстояла. Она вынула ногу из воды и начала медленно грести вдоль озера. Колокол на башне зазвонил к церковной службе в три часа пополудни. Дора едва слышала его. Для нее он уже звонил из иного мира. Сегодня вечером она будет рассказывать всю эту историю Салли.